Велика сила рекламы и печатного слова. Когда я на следующий день вошёл в свою приёмную, то застал в ней трёх пациентов, ожидавших меня. Это было начало моего успеха. Теперь, когда я считаю свою жизнь оконченной, могу сказать смело, что в то время я был действительно выдающимся врачом. Моя способность к постановке диагнозов граничила с вдохновением. С первого же взгляда на больного я угадывал его недуг, угадывал то, до чего с трудом доходили даже более опытные врачи. После самого тщательного осмотра и исследования с того памятного дня моя практика росла с каждым днём. Клиенты прибывали ото всюду, так что, делая подсчёт своим заработком в конце этого второго года моего пребывания в Денчестере, я увидел, что за последние 12 месяцев я получил свыше 900 фунтов наличными и должен был ещё дополучить около 300 фунтов. Большую долю последней суммы я считал как бы несуществующей, так как положил себе за правило Никогда не отказывать больному в своём содействии потому только что он не в состоянии заплатить мне. После случая с майором мои отношения с сэром Джоном Беллем стали в высшей степени натянутыми. Он некоторое время отказывался встречаться со мной даже на консилиумах, хотя я всегда старался не становиться поперёк дороги такому старому и опытному практику. Но всё же все кругом сознавали, что я как врач стою выше него, и он ни разу не осмелился отвергнуть или критиковать мою манеру лечения. Я шёл в гору. И мы с женой уже могли рассчитывать, что года через 3 будем не менее богаты, чем сэр Джон Белл. Но беда нагрянула в тот момент, когда мы её вовсе не ожидали. К этому времени мы с самой были около 3 лет женаты, и жена моя готовилась стать матерью. Эмма настаивала, чтобы я сам принял на себя обязанности акушера. Но я возражал, что мне слишком тяжело будет видеть её страдания, что я буду взволнован в те минуты, когда для врача необходим полнейшее хладнокровие и невозмутимость. И вот однажды я случайно столкнулся на одной консультации с сэром Джоном Белем. Старик с необычайно дружелюбным видом подошёл ко мне и сказал: "Я слышал, дорогой Тэрн, что у вас в семье ожидается счастливое событие". Я отвечал утвердительно: Предлагаю вам мои услуги в этом деле. Надеюсь, вы признаёте, что тут долголетняя практика что-нибудь дозначит. С минуту я колебался, хотя сэр Джон действительно был знающий и опытный акушер, и, по-видимому, собирался воспользоваться этим случаем для нашего примирения. Я колебался не из-за какого-нибудь предчувствия, а потому только что жена моя не желала за собою ничего ухода, кроме моего. Я уже хотел сказать ему об этом, но был уверен, что старик восчтёт это за страшную обиду и возненавидит меня больше прежнего. Я поблагодарил его и согласился, и мы расстались весьма дружелюбно. Когда я сообщил Эми об этом, она признала, что я не мог поступить иначе, и примирилась с этим обстоятельством. Пришло время, и у меня благополучно родилась дочь. Прелестный ребёнок, белокурый, как мать, с тёмными глазами, как у меня. На четвёртый день после родов я послезавтрак и поднялся в спальню жены, которая до того времени чувствовала себя прекрасно. К моему удивлению, я застал её несколько слабой, и она жаловалась на головную боль. Не просидел я у неё и 10 минут, как прибежал слуга и сказал, что меня ожидают в приёмной. Поцеловав Эмму и управив её подушки и одеяла, чтобы ей было удобнее лежать, я поспешил вниз, попросив её постараться заснуть. Пока я принимал и выслушивал больного, сер-жон Белл явился к моей жене. Когда пациент уходил и сер-жон спускался сверху, вбежал посланный от лорда Кольферда, жена которого должна была родить. Посланный требовал меня немедленно к своей госпоже, жене первого богача, банкира и баронета Пользовать которого считалась завидной долей для каждого из врачей Денчестера. Схватив хирургический набор, я тотчас же отправился вместе со слугой. В тот момент, когда я выходил из дома на улицу, я услышал, что сэр Джон крикнул мне что-то вслед, чего я не раз слышал. Я ответил, что спешу и поговорю с ним после, на что он, как мне показалось, крикнул: «Ладно». Это было около трех часов пополудни. Народы леди Кольфорд были такие трудные и сложные, что я возвратился домой только в 8 часов вечера. Я немедленно поспешил наверх к жене и войдя осторожно в её комнату, увидел, что она спала. Сиделка дремала подле на диване. Осторожно приблизившись к постели, я поцеловал жену прямо в губы и, спустившись вниз, поспешил к своей больной и провёл у неё безотлучно всю ночь. Вернувшись к себе около 8 часов утра, я застал ожидавшего меня в приёмной сэра Джона Белла. И с первого же взгляда на его лицо понял, что случилось что-то ужасное. Что случилось, спросил я. Что? Да то, что я вам крикнул вчера вслед, но вы не захотели остановиться и выслушать меня, а потом я нигде не мог поймать вас. У вашей жены родильная горячка. Я вчера уже полагал, что это так, а сегодня не остаётся ни малейшего сомнения. Радильная горячка, прошептал я. В таком случае я погибший человек. Не падайте же сразу духом, будьте мужчина и у нее сильная натура, и нам, наверное, удастся вырвать ее из когтей смерти. Но вы забываете, что я принимал у леди Кольфорд и отправился к ней прямо от постели моей жены. Да, это не совсем приятно. Ну что же, будем надеяться на благополучный исход. Только в другой раз, когда вам будут кричать что-нибудь, надо остановиться и выслушать. Мы простились очень сухо. Через неделю моей жены не стало. А спустя 10 дней последовало за ней в могилу и прилесная леди Кольфорд. Очнувшись от горя, я поспешил написать сыру Томасу и выразить ему глубокое прискорбие по случаю постигшего его несчастья, невольным виновником которого являлся я. В ответ на это письмо я получил следующие строки, которые раскрыли мне настоящее положение дел. Сэр Томас Кольфорд писал так: Сэр Томас Кольфорд крайне удивлён, что доктор Терн считает нужным добавлять лицемерие к убийству. А несколько дней спустя я получил от полицейского инспектора дальнейшее разъяснение в виде ареста по обвинению в сознательном убийстве леди Кольфорд. Ночь я провёл в Денчестерском тюремном замке. А на утро стоял на допросе, причём была назначена специальная сессия суда для разбора моего дела. Меня обвинили в преступной небрежности и умышленных злодейских действиях, вызвавших смерть леди Бланш Кольфорд. После обычного допроса свидетелей, установившего факт моего пользования леди Кольфорд и также факты причины её смерти, пришла очередь доктора сэра Джона Беля. Я мысленно радовался, что наконец-то Бэлл объяснит, в чём дело. После нескольких вопросов о степени заразительности родовой горячки, на которые ответил сэр Джон, он стал тричислять подробности первого дня, когда я был призван к леди Кольфорд. Сэр Джон говорил, что при посещении моей жены он убедился по ряду симптомов, что у неё родовая горячка, что в сущности было ложью, так как в этот день, по его же словам, он только подозревал возможность болезни. А убедился в ней лишь на другой день. Тогда я поспешил от своей пациентки, продолжал лживый старик, чтобы предупредить доктора Терна, который только что выходил из своей приемной. Но прежде чем я успел произнести слово, он стал хвастаться, что за ним только что прислали от лорда Кольфорда, жена которого должна родить. На это я посоветовал ему отказаться от этого лесного предложения. Так как уже наи ваши родильная горячка, сиделка говорит, что вы только что были у её постели. Тогда Торн заявил мне, что этого не может быть, так как он только что видел свою жену и нашёл её совершенно здоровой, если не считать лёгкой головной боли. Он заявил, что не может отказаться от такого блестящего случая, быть может, единственного в его практике, и что принимать роды у леди Кольфорд всё-таки будет. Смотрите любезнейший, сказал я, продолжал старик Если что-либо случится, то вас вправе будут обвинить в предумышленной и преступной небрежности. Очень вам благодарен за предупреждение, но ручаюсь вам, что ничего с ней не случится, потому что я своё дело знаю и сам отвечаю за свои поступки. Сказал Терн, схватил свой мешок и выбежал на крыльцо. Не берусь описывать с каким чувством негодования и омерзения слушал я эту наглую ложь. С какой беззастенчивостью, с каким невозмутимым спокойствием клеветал на меня этот человек. Задыхаясь от волнения, я мог только воскликнуть: "Это ложь! Наглая ложь от начала до конца". После сыра Джона выступила со своими показаниями Сиделка. В числе многих лживых показаний, не моргнув глазом, она заявила, что стоя на верхней площадке лестницы, она слышала довольно длинный разговор между сыром Джоном и мной. И наконец произнесенные будто бы мною слова я сам за свои поступки буду отвечать. И на ее слова я не нашел возражений, а мог только сказать, что и она лжет. Затем последовал вопрос, есть ли у меня свидетели, могу ли я опровергнуть эти показания. Таких свидетелей у меня не было. Тогда мне сделали обычный допрос и спросили, не имею ли я что сказать в свое оправдание. Я изложил все факты в их настоящем виде. заявил, что свидетельские показания сплошная ложь, и что сер Джон, мой давний недруг, желавший погубить меня, с того самого момента, как я поселился и начал практиковать в Денчестере. После этого суд удалился, и вскоре мне объявили, что дело моё передаётся на съезд, сессия которого имеет быть ровно через месяц. А до того время местный суд согласен отпустить меня на поруки под залог в 500 фунтов от меня. И пятьсот фунтов от двух поручителей по двести пятьдесят фунтов от каждого, или же пятьсот фунтов от одного. Я безнадежно опустил голову, так как у меня не было ни родных, ни друзей, которые бы согласились высказать свое сочувствие столь компрометированному человеку. Благодарю вас, господин председатель, за ваши добрые желания. На мне придется отправиться в тюрьму, так как я не имею здесь никого, кто мог бы поручиться за меня, сказал я печально. Вдруг в задних рядах зала произошло движение, и чей-то грубый голос произнёс: "Я готов быть вашим поручителем". К столу подошёл плечистый мужчина лет 50, с несдоровым цветом лица, с заплывшим бледным лицом и плешивой головой, на которой непокорно торчали пучки уцелевших ещё волос. Он был очень плохо одет в поношенное чёрного цвета платье с огненно-красным галстуком. "Ваше имя?" спросил его секретарь суда. А вы молодой человек, не напускайте на себе влажность. Вы еще должны мне двадцать четыре фунта три шиллинга и шесть пенсов, а вам хорошо известно мое имя. Если же вы его забыли, то я покажу его вам на конце исполнительного листа. Это мой долг спросить ваше имя, ответил растерявшийся секретарь. Я спрашиваю вас по долгу службы. А в таком случае, пожалуйста, мое имя Стефан Стронг. Я могу добавить, что это имя имеет известную цену при подписании чека на любую сумму. В настоящее время я явился сюда, чтобы поручиться за этого молодого человека, о котором я решительно ничего не знаю, кроме его фамилии и внешнего вида. Я не знаю, заразил ли он покойную леди или не заразил, но знаю, что, как большинство отравителей, поклонников телячьей заразы, именующих себя оспапрививателями, этот бель наглый лжец. И что, если даже молодой человек действительно заразил молодую женщину, то не его в том вина, а теперь нате считайте деньги. Когда всё было кончено, я подошёл и поблагодарил его. Благодарить меня вам не за что, ответил он. Я делаю это не для вас, а потому что не хочу, чтобы они сажали невинных людей в тюрьму. Ну а теперь скажите мне, не нуждаетесь ли вы в деньгах для защиты? Я отвечал, что в деньгах я в настоящее время не нуждаюсь. Ещё раз поблагодарил его, и на этом мы расстались. Глава 5. Допрос. В назначенный день и час прокурор произнёс блистательную обвинительную речь, в которой он доказывал, что я, преследуя низкие материальные выгоды, принёс в жертву молодую жизнь. Затем пошёл допрос свидетелей, не выяснивший ничего нового. Когда же дошла очередь до сэра Джона Белла, то он повторил почти дословно все, что было сказано им на предварительном допросе. При опросе свидетелей другой стороны выяснилось, что с самого начала сэр Джон Белл относился ко мне недоброжелательно за то, что к его великому огорчению я оказался более сведущим и знающим свое дело врачом, чем он, и что родильная горячка у моей жены была вызвана только его небрежностью. После этих показаний заседание суда было закрыто, и дальнейшее слушание дела отложено на следующий день. Так как я находился на поруках, то прямо со скамьи подсудимого отправился пообедать в скромный ресторанчик, где меня никто не знал, для того, чтобы не видеть перед собой знакомых лиц. Я медленно плёлся по улице, когда вдруг услышал за собою шаги и, обернувшись, очутился лицом к лицу с бледной физиономией и огненно-красным галстуком мистера Стефана Стронга. Вы расстроены и устали, доктор Тернс, сказал он. Почему же вы не с друзьями обродите один по улицам города после такого утомительного дня в зале суда? Потому что у меня нет друзей, сказал я. Вот и но как, проговорил он. Пойдемте к однпоужинаем да со мной. Я поблагодарил старика. Это сердечное отношение совершенно чужого человека тронуло меня. Вместе с ним мы дошли до главной его лавки, и через небольшой коридорчик он ввёл меня в свою квартиру. В большой гостиной, обставленной тяжёлой старомодной мебелью, в самом центре большого дивана сидела румяная седая женщина в чёрном шёлковом платье. Она читала при свете лампы под розовым абажуром, поставленной на консоли позади неё. Я почему-то сразу заметил, что она читала какой-то трактат о противооспоидных прививках. И что на обложке книги изображена рука страшно изуродованная оспой. Марта, произнес мистер Стронг, входя в комнату. Вот доктор Терн, о котором я уже говорил тебе. Он зашел поужинать с нами. Доктор Терн — это моя жена. Миссис Стронг встала и протянула мне руку. Это была стройная худощавая женщина с тонкими изящными чертами и ласковыми голубыми глазами. Я вам очень рада, сказала она. мягким, несколько монотонным голосом. Все друзья Стефана для меня желанные гости, особенно же те, которых преследуют за правое дело. В этот момент вошла служанка и доложила, что ужин готов. Мы пошли в смежную комнату, где нас ожидал простой, но вкусный ужин. И к немалой своей радости я имел случай убедиться, что мистер Стефан не подражал своей уважаемой супруге, которая не пила ничего, кроме чистой воды. Муж же её поставил передо мной на стол бутылку прекраснейшего портера. Во время разговора за ужином мне удалось узнать, что Стронги, у которых никогда не было детей, посвятили себя пропаганде разных идей. Мистер Стронг был антивсего чего угодно. Супруга же его не шла дальше антиоспопрививания. Вне этого великого вопроса её ум был всецело поглощён совершенно безобидной идеей что англосаксы происходят по прямой линии от десяти затерявшихся колен израилевых, оставив в стороне вопрос обоспо прививании, я высказал сочувствие ее взглядом относительно десяти колен израилевых, чем до такой степени расположил миловидную маленькую женщину в свою пользу, что, позабыв совершенно о моем неопределенном будущем, она просила меня подчасще заходить к ней и тут же снабдила целой кипа литературы. касающиеся предполагаемых странствий и скитаний этих десяти племён. Таким образом завязалось моё знакомство с миссис Мартой Строк. В 10 часов утра на следующий день я снова сидел на скамье подсудимых, и сиделка, ухаживавшая за моей женой во время её родов, повторила в единодушном согласии с доктором сэром Джоном Белем ту же измышлённую имелощь. После строгого повторительного допроса выяснилось, что эта особа не вполне достойна доверия, но разбить её показания не было возможности. Тогда мой защитник указал суду на то, что всё обвинение основано исключительно на одних только показаниях сэра Джона Белла, моего заведомого и из давнего врага, и что к несчастью я не могу представить со своей стороны ни одного свидетеля, так как при этом мнимом разговоре не было третьего лица. Но что если заявление доктора Беля правда, то я должен быть положительно сумасшедшим. Не подлежит сомнению, что доктор, обладающий такими знаниями, не мог не знать, что родильная горячка заразна, и что переходя из комнаты больной жены к постели пациентки, он должен был занести последней заразу и в результате погубить свою медицинскую карьеру. Но допустим даже, что он из каких-нибудь видов решился принять на себя этот страшный риск. Неужели же он не стал бы принимать мер предосторожности? О последних, как было доказано, никому заметить не удалось. Затем прочтено было моё письменное заявление, что всё сказанное доктором Белем сплошная ложь и что я, отправляясь к леди Кольфорд, не имел ни малейшего представления о том, что жена моя заболела. Председатель суда, суммируя всё сказанное, указал присяжным на то, что это необычайное преследование было основано исключительно на показаниях доктора Беля, которому вторила сиделка. И что если даже допустить, что обвиняемый действительно рискнул жизнью прекрасной женщины ради корыстных целей, не покажется ли странным то обстоятельство, что узнав из уст сэра Джона Беля о том, что жена его заболела тяжёлой и опасной болезнью, обвиняемый не выразил ни скорби, ни удивления? А между тем всем известно, что доктор Тёрн был очень нежным и любящим мужем. Остаётся только предположить, что обвиняемый не понял слов сэра Джона. Или не раз слышал их. После речи председателя присяжные удалились для обсуждения, а за ними удалился и суд. С уходом председателя суда зал закишил, как муравейник. Я сидел как на иголках, сознавая, как враждебно и недоброжелательно относятся ко мне все эти люди. Присяжные очень долго не возвращались, и я мало по-малу свыкся с своим положением. И перестал обращать внимание на настойчивые взгляды, обращённые на меня, и на замечания, раздававшиеся в толпе. Я ушёл в себя и стал размышлять над своим положением. Какого бы рода приговор ни вынесли мне присяжные, всё равно дальнейшая карьера моя разбита. Это было для меня совершенно ясно. Я мог заранее сказать, что разорён в конец. А против меня сидел и торжествовал негодяй, который погубил меня своим лжесвидетельством. своими сознательными ложными клятвами погубил мою честь, опозорил моё доброе имя и вырвал у меня изо рта мой кусок хлеба. Он развязно болтал со своими соседями, как вдруг взгляд его случайно встретился с моим. Где-то на дне души у него ещё таился остаток совести, так как старик вдруг смолк, губы у него побелели и задрожали, он поспешно встал и покинул зал суда. Очевидно, всё это не ускользнуло от внимания юриста, беседовавшего с ним. И тому сразу стало ясно, что именно вызвало столь внезапную перемену в уважаемом сэре Джони Белли. Я заметил, как он сперва пристально посмотрел на меня, потом на сэра Джона, который, вернув себе обычную самоуверенность, торжественно направился к выходу. Член суда проводил старика глазами и стал смотреть в потолок, тихонько посвистывая. Очевидно, присяжные сильно затруднялись с решением этого дела, так как время шло, а они не возвращались. Прошло без малого полтора часа, когда начальник полиции сообщил, что они идут, то есть суд и присяжные. Я вглядывался в их лица с каким-то страшным безучастием, ожидая приговора. Напряжённое состояние ожидания сменилось во мне тупым оцепенением. Когда председатель суда занял своё место, старшина присяжных громко и торжественно возгласил: "Невиновен. Но на будущее время мы надеемся, что доктор Терн будет более осмотрителен". "Это весьма странный приговор", заметил раздражительно председатель суда. Он одновременно оправдывает и признаёт виновным. "Доктор Терн вы свободен и оправдан судом. Но я весьма сожалею, что присяжные нашли нужным добавить к своему приговору Это загадочную фразу. Низко поклонившись председателю, выражая этим мою признательность за его добрые ко мне отношения, я стал прокладывать себе дорогу сквозь толпу. Я зашагал по направлению к моему одинокому жилищу и опустился в первое попавшееся кресло пустой приёмной, безнадёжно созерцая своё безвыходное положение. Любимой жены и друга у меня не стало. Карьера разбита, репутация как человека и врача замарана. И куда бы я ни поехал, всюду за мной последовала дурная слава. В то время, как я размышлял на эти безотрадные темы, слуга доложил о приходе какого-то господина. В комнату вошёл маленький, весело улыбающийся человечек, в котором я тотчас же узнал старшего помощника того поверенного, который вёл дело Кольфорда против меня. "Вы доктор Терн", защебетал этот маленький человек, потирая руки. Вы еще не избавились от неприятностей, выбрались вы из уголовного леса, да попали в гражданское болото. <хи> и с этими словами он вручил мне бумагу. Что это такое? спросил я. Это иск, предъявленный сэром Томасом Кольфордом доктору Терну на десять тысяч фунтов стерлингов. Согласитесь, это не слишком крупная сумма за утрату молодой и красивой жены, так как он не мог добиться, чтобы вас засадили в тюрьму. То решил разорить вас гражданским иском. Если бы он меня тогда послушал, то и начал бы с этого, а уголовного преследования вовсе не возбуждал. Я ни минуты не думал, что они вас осудят. Присяжные никогда не пошлют человека на каторгу за несчастную случайность, но ну, а гражданский иск – это дело другое. Его всегда удовлетворят, если только поручить дело опытному адвокату. И мой вам совет – бежать куда-нибудь прежде, чем начнется следствие. Доброго дня, господин доктор. Всяких вам благ. Юрки маленький человечек скрылся за дверью. Положение моё оказывалось хуже, чем я думал. Уже это первое дело в суде стоило мне больших денег, и я не в состоянии был выдержать второго процесса, не говоря уже об удовлетворении иска. Что же мне оставалось делать? Сидеть и ждать, что будет? Не лучше ли было разом покончить с чёта с жизнью, в которой мне уже ничего не оставалось? Разбитый последними событиями, я совершенно утратил чувство страха смерти, которое в тот момент было символом полного успокоения и забвения для меня. Но к несчастью моему и многих других, я не привёл в исполнение моего решения, хотя оно было твёрдо и серьёзно. Прежде всего я написал длинное письмо для напечатания в газетах, в котором излагал правдиво все факты, касающиеся смерти леди Кольфорд. Я обличал Сера Джона Беля в вымышленной лжи и желании ценой ложной присяги погубить меня. Затем другое, которое должно быть вручено моей дочери, когда она достигнет совершеннолетия. В этом письме я разъяснял ей причины, побудившие меня к самоубийству, и спрашивал её прощения в том, что покинул её в столь раннем возрасте. Подойдя к своему шкафчику с лекарствами, я подумал немного и остановился на сенильной кислоте. Правда, последствия ее неприятны, зато действия быстро и верно. А что мне было до того, что после смерти я почернею и буду пахнуть. Глава шестая. Врата смерти. Достав в склянку из шкафа, я влил в рюмку достаточную дозу яда и развел его небольшим количеством воды, чтобы было легче выпить. Все это я делал не спеша, и мне оставалось только опрокинуть содержимое в рот. Как вдруг я ощутил на лбу холодное дыхание, словно от сквозного ветра. Я вздрогнул. Передо мной в тёмной амбразуре дверей стоял Стефан Стронг. Да, это был он, так как свет свечи падал прямо на бледное лицо и большую лысую голову. Эге, -э, доктор. Да вы как вижу, кутите, раздался его грубый, но добродушный голос. Что вы тут смаковали, можно попробовать? С этими словами он поднёс рюмку к своим губам. В одно мгновение сознание вернулось ко мне, и прежде чем Стефан Стронг успел коснуться рюмки, я быстрым движением выбил её из рук. Рюмка упала и разбилась в дребезги. "А, я так и думал", произнёс мой гость. "А теперь, молодой человек, я попрошу вас сказать мне, почему вы принялись за подобные штуки?" "Почему?" возразил я с горечью. "Жена моя умерла, имя моё опозорено, карьера разбита". Зачем мне жить и ждать конца ещё нового дела, возбуждённого против меня сэром Томасом Кольфордом, которое должно сделать меня банкротом и пустить нищим по свету? И вы думали, помочь ему горю, наложив на себя руки, ведь вы же утверждаете, что не сделали ничего постыдного, ничего такого, что заставляло бы вас внутренне краснеть перед самим собой, и я верю вам в этом. Так что вам из того, что думают о вас эти люди? Я знаю, что вам теперь тяжело. Но я был когда-то в худшем положении, и поверьте, я пошёл в каторгу по ложному свидетельскому показанию, но не наложил на себя рук. Я отработал свой срок, понемногу оправился, и теперь я глава радикалов и один из богатейших людей в Денчестере, хотя и простой торговец. Я мог бы заседать в парламенте, если бы только хотел. Почему бы вам не поступить так же? Да, но никто не пожелает пользоваться моими услугами после того, что было, сказал я. Я оберусь найти таких людей. Что касается предъявленного иска, то я удовлетворю его. Я люблю судебные дела, а какая-нибудь тысяча фунтов не разорит меня. Пока же я явился сюда, звать вас отужинать с нами. Полагаю, что для вас лучше будет распить бутылочку портера со Стефаном Стронгом, чем это адское зелье. Но прежде чем мы выйдем отсюда, вы должны дать мне слово, что вы не примите из за старое. И он указал на осколки рюмки, валявшиеся на полу. Я даю вам слово, что больше этого не будет. Ну и прекрасно, сказал мистер Стронг, беря меня под руку и направляясь к выходным дверям. Вечер этот я провёл почти так же, как и мой первый вечер в доме Сэфона Стронга. Миссис Стронг приняла меня весьма приветливо. И после нескольких вопросов о моём деле перешла на свою излюбленную тему о исчезнувших десяти коленах. Причём была крайне разгневана тем, что я ещё не прочёл данных ею мне книг и брошюр. Однако в конце концов она умиротворилась, и я вернулся к себе домой спокойный и примиренный. В следующий месяц или два ничего особенного в моей жизни не случилось, если не считать, что дело по предъявленному ко мне сэром Томасом Кольфордом гражданскому иску Вдруг было прекращено. Хотя причин к прекращению этого судебного дела официально ничего не было известно, но я имею основание предполагать, что вызвано оно было отказом сэра Джона Беля вторично выступить в суде и повторить свои показания против меня. Хотя я, конечно, был весьма рад этому обороту дела, тем не менее блестящая практика, которую я только что успел приобрести, была безвозвратно потеряна для меня. Мои небольшие сбережения подходили к концу, и я предвидел необходимость искать себе кусок хлеба каким-нибудь иным путём. Однажды утром я сидел в своём кабинете и читал какую-то медицинскую книгу, как вдруг у наружных дверей раздался звонок. Пациент, подумал я, но в следующий момент принуждён был разочароваться. Вошёл мистер Стефан Стронг. "Ну как вы поживаете, доктор", начал он. Вы, вероятно, удивляетесь тому, что видите меня здесь в такое время. Я явился просить вас взглянуть на двух больных детей, которым мы сейчас же отправимся вместе, если только вы ничего не имеете против этого. Нет ничего, я всегда рад служить вам, отвечал я. Кто эти дети и чем они больны? Это сыны и дочь одного сапожника. А чем больны, об этом судите сами, ответил мой собеседник. Долго проколессив по улицам беднейшего квартала города, мы наконец остановились перед невзрачного вида сапожной лавкой с несколькими парами грубо сшитых сапог, выставленных в окне на продажу. За прилавком находился владелец лавки, мистер Сэмуэльс, мрачного вида человек лет 40. "Сэмуэльс, вот доктор", произнёс Стефан Стронг. "Ладно, он найдёт жену где-то вору там в смежной комнате". Хороши они, нечего сказать, я не могу, я не могу смотреть на них. Душа во мне переворачивается, проговорил Сэмуэльс и грубо отвернулся. Пройдя через лавку, мы очутились в задней комнате этого убогого торгового помещения. Кто-то громко плакал и стонал. Посреди комнаты стояла истощённая, измученная женщина, уже немолодая на вид. Она постели лежали двое детей: мальчик и девочка лет 3 и 4. Я тотчас же приступил к свидетельству небольных. Мальчик горел как в огне, причем все его тельце было покрыто яркой красной сыпью. Девочка же мучилась от огромной красной опухоли на руке повыше локтя. Вся рука была сильно воспалина. Для меня было несомненно, что и то и другое — серьезный вид рожестового воспаления, и что оба ребенка перенесли не далее как дней пять тому назад прививку оспы. Ну, спросил мистер Стронг. Что вы находите у этих детей? Я ответил. А чем вызвана эта болезнь? Не следствие или это прививки? Возможно, что и так. Уклончиво ответил я. Пойди сюда, Самуэль, и расскажи господину доктору все, как было, сказал Стронг. Да что тут много рассказывать? отозвался огорченный отец, стараясь не глядеть на своих детей. Меня три раза таскали в полицию и подвергали штрафу за то, что я не прививал ОСП у детям. Я боялся этой проклятой прививки с тех пор, как моя родная сестра умерла от неё. Причём вся голова её была сплошь покрыта язвами и болячками. Но я уже не мог более платить штрафов. Видите ли, дела были плохие. Но я и сказал своей хозяйке, чтобы она взяла детей и отвела к городскому оспапрививателю. Ну и вот вы сами видите, что из этого вышло. Пусть бы их всех черти побрали с прививками. С этими словами безнадёжно махнув рукой, он вышел из комнаты. Я не стану описывать ход болезни детей, скажу только, что в результате, несмотря на все мои старания, мальчик умер, а девочка поправилась. Замечательно, что обоим была сделана прививка от одной лимфы. И мне с большим трудом удалось убедить власти подвергнуть эту лимфу тщательному исследованию, причём оказалось, что она содержала бациллы рожи. Этот случай наделал много шума, в котором я играл видную роль. Противники прививок ссылались на меня как на авторитет. Мало-помалу, несмотря на то, что я никогда не высказывался определенно по этому вопросу, на меня стали смотреть как на лидера и на светило небольшой группы врачей-противников прививки оспы. На основании этой в сущности ложной репутации Стефан Стронг предложил мне весьма приличное вознаграждение. За то, чтобы я принял на себя труд исследования всех отдельных случаев, в которых, как предполагалось, прививка являлась причиной заболеваний. Я согласился, так как в сущности эти исследования ни к чему меня не обязывали. И вот в течение 2 лет усердных исследований я имел случай убедиться, что прививки в том виде, как они тогда практиковались, с руки одного человека на руку другого, Зачастую имели своим последствием заражение крови, рожестое воспаление, нарывы и даже туберкулёз. Все эти случаи были мною опубликованы. И в результате я был вызван королевской оспопрививальной комиссией, заседавшей в то время в Вестминстере, для разъяснений по этому вопросу. Выслушав меня, некоторые из членов этого учреждения пытались было заставить меня высказаться о пользе или вреде прививок вообще. Я отвечал ему уклончиво, не желая вступать в длинные прения, глубоко убеждённый в том, что не один человек не может отрицать великого значения открытия, сделанного Дженнером. Это английский врач, открывший предохранительную силу коровьей оспы. Стоит только припомнить, что было время, когда почти каждый человек становился жертвой оспы, когда женщина считалась красивой уже потому, только что не была изуродована оспой, подобно громадному большинству её сестёр. стоит только припомнить, какое множество детей умирало от оспы в самом нежном возрасте, в чём можно убедиться по церковным записям тех годов. Стоит только спросить наших стариков о том, что они слышали от своих матерей и отцов, как свирепствовала оспа во времена их молодости. Мало того, если прививки обман, то каким образом могло случиться, что 999 врачей из тысячи, не только в Англии, но и во всех цивилизованных странах, так твёрдо убеждены, в их несомненной пользе. Таково было моё внутреннее убеждение, но я не считал нужным заявлять об этом публично. Между тем печальные последствия прививки были в то время не редкость, но причиной бывало всегда или плохая лимфа, или неопрятное обращение с больными.